неоднократно занимались этими вопросами. Вызывали их на заседание в ЦК, разъясняли, увещевали и в то же время резко осуждали. Следуя указаниям Ленина, ЦК РКПБ не допускал административного нажима, а проявлял большую выдержку и терпение. В марте 1922 года Азербайджанская, Грузинская и Армянская социалистические республики добровольно объединились в Федеративный союз, а затем окончательно, во второй половине 1922 года, в Единую Закавказскую Федеративную Республику. В середине 1922 года представители Закавказского крайкома РКПБ выехали в Москву, и поставили общий вопрос о необходимости усиления федеративных связей с РСФСР. Почти одновременно с закавказскими вопрос об образовании союзного государства был поставлен украинской и белорусской советскими республиками. В августе 1922 года ЦК РКП(б) создал комиссию для подготовки проекта постановления пленума ЦК РКПБ о взаимоотношениях РСФСР и независимых национальных советских республик. В комиссию вошли следующие товарищи: Сталин, Молотов, Куйбышев, Арженикедзе, Раковский, Сокольников и представители республик: Агамали оглы, Азербайджан, Месников Армением в Диване, Грузия Петровский, Украина, Червяков, Беларусь. Естественно, что в этой работе комиссия принимали участие и другие секретари ЦК, особенно товарищ Молотов, изведущий основными отделами ЦК, в том числе оркин инструкторского отдела Коганович. Первый Разработанный Сталиным проект был разослан для обсуждения ЦК Коммунистической партии. По этому проекту независимые республики Украины, Беларуси, Азербайджана, Грузии и Армении вступают в Российскую Федерацию. Хотя права их были больше, чем у обычных автономных республик, и хотя в проекте не говорилось о них как об автономных, Но получалось так, что вступали они в РСФСР как автономные республики. Центральные комитеты Азербайджана и Армении поддерживали этот проект. ЦК Грузии высказался против, ЦК Белоруссии высказался за сохранение договорных отношений. ЦК Компартии Украины не представил своего мнения, не обсуждал вопросов. После октябрьского пленама ЦК РКП(б) ЦК КПБУ полностью присоединился к решениям. Комиссия, собравшаяся 23-24 сентября, заседала под председательством товарища Молотова. Она заслушала сообщение единогласно, за исключением воздержавшегося представителя Грузии, приняла за основу проект товарища Сталина. Ленин в это время болел и не мог участвовать в работе комиссии или давать конкретные указания. Составленный и принятый комиссией проект был послан Ленину 25 сентября. Товарищ Ленин, ознакомившись с проектом, написал письмо членам Политбюро, в котором он высказался против этого проекта, против пункта автономизации независимых национальных республик. Ленин считал, что вступление республики в РСФСР ставит их неравномерное положение и урезает их суверенные права. Вместо этого Ленин предложил образовать новое объединение всех республик Союз советских социалистических республик, в который войдут все независимые республики, в том числе РСФСР, как равные с равными правами и обязанностями, как независимые суверенные государства. Ленин предложил иметь наряду с ЦК Союзный центральный исполнительный комитет, как федеральный ЦК